После западного похода Субэдэй не чувствовал удовлетворения. Положение не спасало громкая слава и богатые трофеи. Нудной занозой сидело фактическое поражение от русов, и его идеей фикс стало уничтожение русского государства, для чего он методично собирал информацию о своем личном враге, коим считал царя русов Юрия Всеволодовича по прозвищу Писец. Собирал и учился. А поучиться у этого врага надо признать было чему. Как оказалось, по результатам восточного крестового похода на Русь, огромный боевой потенциал есть не только у пороха, но и у воздушных змеев, превратившихся в настоящих драконов, плюющихся огнем. Субэдэй нашел цинских мастеров, создателей воздушных змеев, и в свойственной монголам манере приказал им создать такого воздушного змея, с помощью которого сможет летать человек. Неизвестно, сколько десятков мастеров лишились своих голов, но в конечном итоге с заданием они справились, и теперь он воспитывал воздухоплавателей. Дело продвигалось с трудом, было много покалеченных и погибших из-за неудачных посадок и падений, но все же он добился успеха, создав отряд небесных всадников. Когда изнывающие от постоянных набегов булгары запросили помощи, то Субадей выпросил у Батыя командование. Внук Чингисхана не противился. В конце концов, Субэдэ отличный полководец и знает театр боевых действий как никто другой. Что союзников булгар, что их врагов, опять же следовало посмотреть на эффективность тех новинок, что с такой настойчивостью внедрял старый военачальник. Сам Батый готовился воевать с персами. Для него Джалаладдин являлся личным врагом, что ему словно по наследству перешло от отца Джучи, а ему от Чингисхана. Субэдэй лишь покривился, когда узнал, что племена Эрзи и Мокша, а также некоторые роды буртасов, живущих в междуречье Хапёра и Вороны, перешли под руку царя русов. «Снова воспользовался мной для своего усиления и расширения государства», — подумал он зло. «Но ничего, мы еще посмотрим, кто кого». Армии встали друг напротив друга между реками Сура и Хапер. На переговорах Субадей специально выдвинул для царя русов невыполнимые требования. «Отдай мне подлых бандитов Макшан и Эрзя! Сам же преклони колени и признай себя данником и выплати дань, десятую часть всего!» Царь русов на это только понимающе улыбнулся, а потом и вовсе рассмеялся, после чего, не произнеся ни одного слова, развернулся и в окружении свиты ускакал назад. Как только царь русов вернулся к войскам, взлетело три красные сигнальные ракеты, и, кружившие у самого горизонта в вышине два десятка ангелов смерти, сформировали стаю клин и устремились в сторону врага. Глядя на это, Субадей только криво усмехнулся и тоже дал условный сигнал. повинуясь переданному приказу полсотни всадников начали плавный разгон буксируя за собой небесных коллег что взмыли в воздух и начали набирать высоту но прежде чем небесные всадники успели подняться достаточно высоко чтобы встретиться с ангелами смерти послышался омерзительный свист а в следующее мгновение среди выстроившихся конных отрядов начали рваться взрывы только не мощные ракетные а какие-то несерьезные. Потерь, видно, не было, разве что кого-то сбросило перепугавшиеся и вставшая на дыбы лошадь. Тем не менее, среди всадников нарастал хаос. Кони практически не слушались своих седоков, да и сами всадники прижимали к лицам рукава своих одежд. Но, как видно, это не помогало. Многие надсадно кашляли и терли глаза руками, но, несмотря на это, все стояли на своих местах и покидать строй не собирались. Ибо это было чревато, учитывая суровые монгольские законы. Более того, там уже были случаи, когда откровенно запаниковавших, пожелавших сбежать, рубили свои, потому как лучше прикончить одного, чем потом из-за этого одного зарубят весь десяток, а забежавший десяток – сотню. «Что это еще за мерзость?» – поморщился Собедей, когда ветерок донес до него странный резкий запах – от которого начало сжечь в носу и горле и резать глаза. А свист в воздухе между тем продолжал нарастать, превратившись в непрерывный вой. И взрывы среди всадников между тем стали звучать непрерывным, даже заполошным барабанным боем. Субадей скрипнул зубами, понимая, что царь Русов испытал на нем очередную новинку, что сейчас превратит большую часть его армии в кашляющую и плачущую толпу, которую можно будет взять голыми руками. «Отступить или атаковать!» Билась в его голове мысль. «Отступить или атаковать!» Понятно, что надо срочно выходить из зоны задымления. Но если атаковать, то это значит попасть уже под ракетные залпы. А если отступать, то... Случится повальное бегство. Чем тут же воспользуются русы. «В атаку!» Прозвучали сигналы, и всадники, наконец получившие долгожданный приказ, стали ожесточенно нахлестывать уже откровенно бесившихся коней. В атакующую лаву степной конницы предсказуемо ударили ракетные установки, но это уже не могло ее сдержать.